Я сам поражался, как они развиваются. Михе еще нет трех лет, а он как пятилетний ребенок из моей прошлой жизни. Мал младше на год, но практически ничему не уступает. Бегает, царапается, кусается. Только говорить нормально пока не может. Пользуется отдельными словами, и то по большой необходимости. Но рычать любит, словно детеныш льва, а не человека. Ладно, Нел, дай мне что-нибудь пожевать. Пока она ставила на стол, снова смотрю на свой блокнот. Думаю о первоочередности задач.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 обеспечить племя котлами, а воинов мечами и броней. Так, перекидываясь словечками, не заметил, как прилетели полчаса. Решив, что температура достаточно упала, Уильям стал с помощью лопаты снимать высохшую до состояния камня глину с крышки печи. Затем, облачившись в толстые самодельные рукавицы и шкур, осторожно снял металлическую пластину, отшатнувшись в сторону от адского тепла, что вырвалось наружу. — Придется еще немного подождать, сэр. Слишком жарко. Я даже подойти пока не могу.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 Удивился я. Дракары узкие и длинные. У них малая устойчивость при волнении. Их строили для плавания по фьордам и в прибрежной полосе. Нам придется немного видоизменить его и сделать нечто среднее между дракаром и когом. Хорошо, мы поговорим об этом позднее. Я не стал спорить с человеком, который лучше меня знает мореходство. Пожелав на Этилендеру удачи в рыбалке, вернулся к Лайтфуту, который уже вытаскивал кирпичи, морщись от температуры.